Девятаев, Кривоногов и Сердюков возили грунт от края леса до разбросанных по лётному полю воронок. Каждый раз, толкая перед собой тяжелую одноколесную тачку, Михаил внимательно осматривал стоянки суетившимся вокруг самолетов техническим составом. Вся техника, размещенная на военном аэродроме, делилась на два типа: бомбардировщики и истребители. Штурмовиков, разведчиков и транспортных самолетов здесь не было. Изредка из Берлина прилетал связной самолет «Шторх», но задерживался он здесь недолго. Два звена Мессеров и Фокеров поочередно заступали на дежурство и находились в готовности номер один. Это означало, что истребители стояли с заправленными баками и с полными боекомплектами. Пилоты дежурили в кабинах, готовые в любую минуту взлететь навстречу с кадром британских бомбардировщиков. Имелись на стоянках и другие самолеты, бомбардировщики «Хейнкель». «Хе-111» и «Юнкерс-Ю-88». Несколько этих больших двухмоторных машин использовались для испытания ракет «Фау». Внутри их фюзеляжей была установлена сложная телеметрическая аппаратура, позволявшая следить за поведением ракет после запуска. На некотором отдалении от истребителей стоял новенький «Хейнкель» с вычурным венделем на фюзеляже в виде двух сплетенных букв J и A, что обозначало «Густав Антон». Летал на этом самолете обычный пилот, 33-летний Карл Хайнц Грауденц. Этот прославленный немецкий ас служил в секретном центре Пенемюнда комендантом авиационного гарнизона. Он отвечал за четкую работу всех аэродромных служб и лично принимал участие в летных испытаниях ФАУ. Также Грауденс занимался подготовкой молодых пилотов, выполняя с ними учебно-тренировочные полеты на Густаве Антоне. С лета 1944 года «Густав» использовался для воздушных пусков крылатых ракет «Фау-1», однако чуть позже из-за больших потерь и низкой эффективности от данной идеи отказались, и с тех пор самолет поднимался в небо в качестве учебного. Для успешного побега с острова группе «Девятаева» требовался именно бомбардировщик. Истребители были слишком малы даже для того, чтобы разместить в любом из них костяк группы из четырех заключенных. Да и постоянно дежурившие в кабинах пилоты наверняка не позволили бы осуществить этот дерзкий план. Поэтому Михаил смотрел подходящий двухмоторный самолет. «Везде копошатся!» — прокряхтел Кривоногов. Его тачка поскрипывала колесом чуть позади. «До обеда ничего не выйдет!» «А я до обеда и не рыпаюсь!» — признался Девятаев. «Вот в полдень склянки пробьют, тогда. Ровно в полдень дежурный унтер подавал долгожданный сигнал. Трижды ударял молотком по висящему возле аэродромной столовой куску рельса. Звон от ударов разносился ветром по самым дальним уголкам острова, и педантичные немцы, прервав работы, отправлялись на обед. На этот перерыв Девятаев рассчитывал.